Глава сорок шестая. Лучше способы не придумаешь. Летом 1992 года я приняла участие в музыкально-экологическом круизе по Волге под названием «Фестиваль рок чистой воды». Несколько групп, в том числе из стран Запада, из Ирландии, Италии и Канады, плывя вниз по Волге на запланированных остановках в шести городах, выступали с пропагандой экологического движения. На часть тура Я присоединилась к бригаде С, Александру Скляру и Сергею Воронову. Стоя на палубе теплохода между Скляром в бандане с черепом и Вороновым в неизменной черной шляпе, я любовалась проплывающими мимо нас церквями. Выглядело все идеалически мирно. Под лучами теплого летнего солнца все расслабились и облачившись в майки и шорты с момента отправления теплохода не выпускали из рук бутылки с пивом. В какой-то момент Несколько музыкантов устроили бутылочный джем, превратив опустошенные бутылки в трубы и ударные инструменты. Есть замечательный снимок Сукачева и его компании за заполненным бутылками и курками столом. Каждая остановка в небольших поволжских городах переносила нас по меньшей мере на сорок лет назад. В одном городе местные жители встретили нас с демонстрацией протеста. В руках они держали плакаты: «Не плюй в Волгу, пригодится». Волга веками кормила Россию, но к тому времени запасы рыбы в ней были практически полностью истощены. Гнев и злость людей были понятны. В этой поездке у меня открылись глаза на многое. В провинции, в отличие от больших городов, люди не имели доступа к изобилию продуктов и товаров. Контраст с Москвой, с её ломящимися от изобилия магазинами, ярко освещёнными улицами, броскими витринами и толпами хорошо одетых людей, Был радостным. 11 и 12 июня я выступала в концертном зале России, одном из моих самых любимых и самом престижном в Москве, в непосредственной близости от Кремля. Зал на две с половиной тысячи мест был полон. Каждая песня зрители подпевали, и наши слившиеся воедино голоса отражались эхом от высокого потолка зала. Аппаратура была явно лучше, чем та, на которой я играла обычно. И звук, режиссёр Саша был настоящим профессионалом. Осветитель был тоже хорош. Прыгая по сцене, я видела, как пространство переливается разными цветами. Снизу ползёт источаемый сухим льдом дым, и всё вместе превращается в захватывающее, завораживающее зрелище. На заднике была изображена моя огромная фигура с именем Joan of Stingray, на мне была та же футболка Fuck Censorship, руки в чёрных перчатках. В первый вечер фаны почти сразу же соскочили с мест и сгрудились вокруг сцены. Некоторые даже уселись на сцену, свесив ноги вниз в зал и повернувшись телом в другую сторону, чтобы видеть меня. Мне нравилось, что они так близко, и я с удовольствием следила, как они губами повторяют слова моих песен. Несколько раз я чуть не свалилась в зал. Тимура это пугало. Он вместе с охранниками мгновенно подбегал и затаскивал меня обратно на сцену. На песню Цойсу я сама спустилась в зал, который дружно вместе со мной скандировал: "Я и ман!" А на словах "Цой-цой" взрывался восторженным рёвом. Во второй день, выйдя на сцену, я увидела, что она отгорожена от зала барьером. Люда тоже помнит это. Во второй день всё поменялось. Между нами и сценой было выгражено большое пространство, куда нас не пускали. Я решила, что ты не хочешь подпускать нас так близко к себе. Я понятия не имела, почему планировку зала решили поменять. Фаны в непосредственной близости придавали мне энергию. Я прямо чувствовала их дыхание, когда они повторяли вслед за мной строчки песен. "Тимур, почему всё поменяли?" недовольно спросила я у своего менеджера. Вместо ответа он вручил мне газету "Вечерняя Москва", в которой было написано: "Восторженные поклонники были настолько разгорячены концертом, Что чуть не убили певицу на сцене. Охране с трудом удавалось возвращать зрителей на те места, за которые они заплатили. Ну что же, если мне суждено умереть, пробормотала я. То лучше способы не придумаешь. После концерта у выхода меня поджидала толпа желающих получить автограф. Я не ушла до тех пор, пока не расписалась для каждого из них.